Часть 3. Жизнь в Венеции. Настя. Март 1991 года. СССР. Москва. Таскать домой папки с рукописями Насте было не привыкать. Настоящая советская женщина. На плече сумочка, в руке тяжелый полиэтиленовый пакет. Слава богу, не надо нестись после трудового дня, добывать продукты и бежать за Николенькой в садик. Бытовые хлопоты мать взяла на себя, хотя Настя с трудом представляла себе величавую Ирину Егоровну в очереди, к примеру, за подсолнечным маслом. Так и жизнь проходит... С легкой, почти нарочитой печалью, думала Настя, работа, то сын и быт. А мне всего-то двадцать шесть, и закат уже не по-зимнему долгий. Хотя ледяной ветер задувает в рукава дубленки, но небо уже светлое, синее, и над крышами домов сверкает на этом аквамариновом тоне закатная звезда. И понимая, что зима действительно... Прошла или скоро пройдет, и хочется мечтать и делать глупости. Настя свернула из тихого переулка на улицу, ведущую к метро. Ай! На нее со всего маха налетел мужик. Настя отшатнулась. Ударчик получился, будь здоров. Настя, слава богу, удержалась на ногах, но старый полиэтиленовый пакет не выдержал, ручка лопнула. Папка с рукописями грохнулась на наземь. Одна из них раскрылась, вывалила листы на тротуар. — Ой, извините, — простонал мужик. — Вы не ушиблись? — Ради бога, извините, я такой неловкий. Он немедленно присел на корточки и начал собирать рукописи. Настя пробурчала. — Медведь. — Хотела добавить что-нибудь еще? Какую-нибудь уж совсем язвительную грубость? — Кто может быть... Раздраженней, чем русская женщина, идущая с работы, однако сдержала, готовая сорваться с уст, оскорбления. Дело было в мужике, покорно собирающем у ее ног листы. Слава богу, сегодня сухо, ни снега, ни грязищи нет, ни изгажу рукописи несчастные. Мужчина, налетевший на Настю, был явно не здешний, не советский, Щ... Е его знает как она могла это определить с первого взгляда, ведь видела она у своих ног всего-то его шевелюру и плечи до да руки, собиравшие в папку листы. Наверно, иностранец угадывался по идеальной волосок к волоску прически или по манжетам белоснежной рубашки, выглянувшим из-под рукавов добротного пальто или по на маникюренным ногтям или по густому запаху хорошего парфюма, исходившему от него, а может, по легчайшему, еле заметному акценту, с которым тот бормотал свои извинения. Все эти приметы, взятые вместе, не оставляли ни малейшего сомнения, что мужчина иностранец. Советские мужики так не выглядели, не пахли и не извинялись. И вместо того чтобы наброситься на незнакомца с упреками настя тоже присела и принялась помогать ему простите мне мою неловкость еще раз извинился он да он действительно говорил с акцентом только настя не могла понять с каким английским французским или может быть венгерским иностранец собрал листы поднял три папки и бережно прижал их к груди посмотрел на настю беззащитным взглядом лицо его было хорошим ухоженным открытым и загорелым я виновен перед вами и позвольте я попробую заглаживать свою вину продолжил он как вы будете ее заглаживать фыркнула настя злостью куда то испарилась я хотел бы помочь вам донести эти файлы донести Она секунду поколебалась и приняла решение. — Ну, несите. До метро. Она смяла в руке проклятый пакет и двинулась к станции. До метро оставалось шагу в двести. Весенние сумерки стремительно меняли цвет от синего к фиолетовому. Опережая Настю и иностранца, Торопливой рысцой проносились к подземке такие же, как она, работающие женщины и пахнувшие пивом и дрянными сигаретами советские мужчины. — Вы блистательно выглядите, — сказал иностранец, не торопясь, вышагивая рядом. Настя еле доставала ему до плеча. Она чувствовала исходящий от него запах терпкого одеколона к груди он по прежнему прижимал ее папки вы даже лучше чем мне описывали вдруг добавил незнакомец что сбилась с ноги настя потом ошеломленно остановилась кто описывал пойдемте настя сказал иноземец Не будем привлекать к себе внимание мы просто гуляем, ладно? — Кто вы? — выдохнула она. — Откуда вы меня знаете? В голове, безнадежно испорченной параноидальным советским воспитанием, вдруг пронеслось... — Он шпион. Он будет меня вербовать. Здравый смысл немедленно возразил. — А кто и такая? то да кому я нужна? В какой разведке? Для чего? Чтобы выведать секреты редактуры книги «Истерзанное сердце», она покорно пошла рядом с иностранцем. Тот двигался уверенно, не спеша. Чувствовал себя хозяином положения. А может, у него стиль был такой важный? «Вам поросил передать привет один человек». Спокойно, словно невзначай, произнес незнакомец. «Что за человек?» резко спросила Настя. Сердце чего-то забилось часто-часто. Стало трудно дышать. Он просил передать вам также. Мужчина взял рукописи под мышку, залез во внутренние карманы и вытащил оттуда бархатную коробочку. На ходу протянула ее Настя. Что это? Берите, пожалуйста, и посмотрите сейчас. Настя покорно, как сомнамбула, взяла коробочку. После, как она вспоминала много раз в своей жизни этот момент, ей казалось, что еще не открыв коробочки, она уже почему-то знала, что находится в ней. Настя на ходу раскрыла коробочку, остановилась. В глазах у нее потемнело, внутри блистало бриллиантом кольцо. — Обручальное кольцо. — Нет, не просто обручальное кольцо. Это было обручальное кольцо жена Откуда? — Откуда это у вас? — выдохнула Настя и повернулась к мужчине. — Пойдемте, Настя. Мягко проговорил тот и взял ее под локоть. — Не обязательно привлекать внимание. Спрячьте этот сувенир. Настя послушалась, захлопнула футляр, нервным движением открыла молнию, бросила неожиданный подарок в сумку. Этот презент просил передать вам один ваш знакомый. Негромко произнес иноземец, за локоток не спеша увлекая Настю к метро. «Кто?» — спросила она требовательно, почти выкрикнула, словно не слыша. Иностранец продолжал Неторопливым, тихим голосом. Этот человек просил напомнить вам, как вы покупали это кольцо. Вы покупали его летом, 85 -го года, в Москве. Делали по специальному заказу одного частного ювелира. Ювелира звали Борис Семенович, и он проживал в районе улицы Арбатка. «Кто вы?» — шепотом выдохнула Настя. Земля поплыла под ее ногами, ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Мужчина очень кстати поддерживал ее своей цепкой рукой. О том, где и у кого они с Женом покупали шесть лет назад свои обручальные кольца, не знал никто. Ювелир был подпольный, поэтому они не распространялись на эту тему. Имени и адреса огранщика не знала ни Ирина Егоровна, ни Арсений. Ни одна живая душа, кроме нее. Кроме нее и жена Но ведь жен мертв. Они похоронили его в прошлом году здесь, в Москве. «Кто вы?» — еще раз повторила Настя. «Я просто знакомый этого человека», — произнес иностранец. Он просил передать вам свою любовь. Он жив? Настя опять остановилась, вырвалась из цепкой руки незнакомца, развернулась к нему лицом и требовательно переспросила. Он жив?